Глава 23. Секунды тянулись неимоверно долго. Гура плела магическую сеть для ловли Эльгора. Другие монстры создавали снаружи невообразимый шум, пытаясь выломать двери и окна. Похоже, с дверью у них начало получаться, поскольку пробирающие до костей рычание стало намного громче. Значит, доски понемногу поддаются. Надо бы сестрёнке поторапливаться. но я не стала ей об этом напоминать. Ловчие заклинание требует сосредоточенности и самоотдачи. Пока она занималась магической частью, я достала из мешка верёвку. Всё-таки молодец, Гура. Как тяжело ей не было тащить меня на себе, верёвку она забрала с собой. Подумала, что эльдары по ней могут выйти на наш след, и о том, что нам она может ещё пригодиться, и забрала с собой. Сестра закончила читать заклинание. Вокруг её ладони замерцала призрачная сеть, способная выдержать вес огромного булыжника. На Элгора её прочности должно хватить с избытком, а то и на нескольких. "Ты готова?" спросила Гура. Я кивнула в ответ, хотя особой уверенности и не испытывала. Монстр в подвале будто почувствовал, что на него началась охота, и начал биться в дверцу люка с удвоенной силой. "Делаем так", Гура поднялась на ноги и для равновесия развела руки в стороны. Отчего сеть стала больше, ярче и засияла всеми оттенками радуги. По моей команде одновременно соскакиваем с крышки. Я кидаю на него сеть, а ты хорошенько связываешь, только очень быстро. Я не удержу его больше нескольких секунд. Хорошо. Я тоже встала на ноги и подобрала веревку, готовая в любой момент спрыгнуть на пол и вязать парализованного заклинанием монстра. Давай, крикнула Гура, подпрыгивая и расправляя сеть. Я тоже отпрыгнула в сторону, но одной ногой попала на свою куртку, распластанную на полу. Нога и куртка поехали в сторону. Падая на пол, я увидела, как сестра набросила сеть на выскочившего из-под пола Элгора. Обездвиженный монстр плашмя упал на сырые доски пола, а Гура переводила испуганный взгляд с него на продолжающую падать меня. Уже лежа на полу, я бросила ей веревку. Она подхватила один конец и попыталась набросить петлю на шею Эльгора, но совсем чуть-чуть не успела. Монстр, вернувший себе подвижность, извернулся и бросился на меня, видимо, сочтя более легкой добычей. Я еще даже не успела подняться, поэтому, когда Элгар прыгнул на меня, просто ударила его ногой в живот. Его отбросила назад, опрокинув навзничь. "Помоги!" крикнула Гура, бросаясь на монстра сверху. Я подскочила к ним, сцепившимся в смертельной схватке, и схватив его за руку, вывернула ее Элгору за спину. Сестра, накинув петлю ему на шею, зацепила веревкой одну руку, затем вторую, хорошенько стянула их, завязала прочный узел и перехватила концом его щиколотки, оставив спеленутого монстра лежать на животе в неудобной позе. Он пытался слабо дергаться, но веревка пока держала крепко. Давай нож, приказала Гура, и я поспешила вытащить его из мешка. Ты первая, бросила ей и приготовилась наблюдать нелицеприятную сцену. Прежде чем склониться над распростёртым монстром, Гура усмехнулась, глядя на меня. Вот что мне в ней по-прежнему не нравилось, так это постоянная потребность иронизировать надо мной. Она чиркнула извивающегося Элгара по связанному запястью и приникла губами к ране. Монстр дёргался и рычал. Но помешать ведьме напитаться своей силой никак не мог. Она пила очень долго. Я понимала, слишком много сил было потрачено. Но фу, как же отвратительно это выглядело со стороны. Неужели и мне придется это проделать? Когда она наконец поднялась, вытирая губы рукавом, на котором оставался светло-синий след, Элгор, потерявший много крови, уже не дергался. лишь слабо шевелил конечностями. Магия существует только в живом организме. После смерти источника она улетучивается. Поэтому мне следовало поторопиться. Кто знает, насколько живучи эти твари. Я встала рядом с ним на колени и сглотнула набежавшую вязкую слюну. Я никогда не любила пить кровь. Делала это только по необходимости. Но даже сознавая сверхнеобходимую важность этой подпитки, чтобы начать, мне понадобился раздраженный окрик сестры. Гула скорее. Я приникла губами к ране, втягивая ноздрями чуждый запах. Эльгар на ощупь был холодным, его кровь горькая и неприятная на вкус, но я заставляла себя делать глоток за глотком, чувствуя, как постепенно возвращаются утраченные силы. Наконец и я напитала свою магию силой, и это чувство наполненности несколько сглаживало неприятный привкус во рту. Что делать с ним? Я смотрела на неподвижно лежавшего монстра. Лишь слабо приподнимающаяся спина указывала на то, что он ещё жив. Но ну, или как назвать существование ему подобных? Убить гура даже ни на мгновение не задумалась. Она осматривала метлу, которую только что достала из за закопчённой печи. Ты думаешь, нет никакой возможности, что после снятия заклятия белой смерти они снова станут прежними? Нет. Сестра всё же обернулась и посмотрела на меня. Никаких шансов. Изменения необратимы. А нам с тобой не стоит оставлять за спиной врага, особенно когда мы будем полностью поглощены манипуляциями с метлой. Но видя мою нерешительность, она раздражённо подняла с пола нож и одним резким движением перерезала Эльгару горло. "А ты очень сильно изменилась, Гула", сказала она мне вновь, вернувшись к обследованию метлы. Я и правда очень изменилась. Ведь для меня вдруг каждая жизнь обрела значение, даже если это и всего лишь существование измененного заклятием крестьянина. Но я решила не зацикливаться на этих переменах. Сейчас есть дела поважнее. Словно подтверждаемые мысли треснул очередной слой досок, из которых была сколочена входная дверь. Монстры взревели и дружно бросились доводить до конца начатое разрушение. Помоги мне. Гура будто и не обращала внимания на доносившиеся снаружи звуки. Она сосредоточенно вытаскивала из метлы подгнившие или сломанные прутики, доводя хвост до совершенства. И захвати нож. Я подошла к связанному лишенному жизни телу Элгора. Нож, все еще перепачканный синей кровью, лежал рядом с ним. Я вытерла лезвие о какую-то тряпку и направилась к сестре. Зачисть рукоятку. С этим влажным налетом она не взлетит. Она протянула мне древко, сама продолжая вычищать прутья. Да, действительно, метла, как и всё остальное в домах этого поселения, была влажной, будто покрытой каким-то полупрозрачным налётом. Как думаешь, что это такое? спросила ягуру. Белая смерть, ответила она тут же. А разве она не должна быть белой? Ведь говорили, что предмет, подвергнувшийся заклятию, выглядит как будто покрытый слоем белой плесени. Оно изменилось, потому что иначе не смогло бы проникнуть сквозь заслон. Оно, заклятие. Ты говоришь так, будто оно обладает собственным разумом. Я удивилась. Подобного рода информации нигде не встречалось. Тогда в библиотеке древних магов я солгала, не поднимая головы, сестра продолжала зачищать прутья. Я нашла разработки ведьм крови, которые создали заклятие, и почему-то не сказала нам. Всё-таки права я была, когда не доверяла ей. Даже тут обманула, хоть и непонятно зачем. Мы же сейчас в одной связке, ведьмы. Не реагируя на моё гневное восклицание, она продолжила, Оставили одну из своих вплетя её в структуру заклятия, чтобы она контролировала процесс, а в случае необходимости свернула его. Но что-то пошло не так. Белая смерть поглотила сознание ведьмы и обрела собственную волю. Если помнишь, мастер говорил, что изначально ведьмы крови искали оружие против оборотней. Когда всё пошло не так, они додумались обвинить своих извечных врагов в создании заклятия и в итоге добились своего, хотя и несколько иначе, чем предполагали. Значит, белая смерть нашла способ вырваться из-за заслона? Гура кивнула. И никто в ковене об этом не знает? Скорее всего, нет. Она пожала плечами. иначе отряды охотников направили бы в рейды по зачистке подобных деревень. А нашими коллегами, как видишь, что-то не пахло. Но если даже сильнейшие маги, которые удерживают заслон, не справились с белой смертью, и она теперь оказалась на воле, кто вообще сможет противостоять ей? А мы с тобой и будем ей противостоять. А вот сможем или нет это уже совсем другой вопрос. Сестра опять пожала плечами. У неё было такое безмятежное выражение лица, будто она не вела сейчас разговоры о конце известного нам мира в доме, осаждённом монстрами белой смерти, а рассуждала о погоде на очередном светском вечере в резиденции охотников. Первоочередная задача для нас с тобой сейчас вырваться из устроенной Элгорами западни. Затем мы должны отыскать Арана, причем живым, потому что без оборотня создать защитницу невозможно. Ты знаешь, как это сделать? перебила я её. Знаю, она ответила с небольшой заминкой, словно способ ей не очень нравился. Но прежде нужно будет найти и уничтожить связанную белой смертью ведьму. Как видишь, сестрёнка, дел у нас по горло, так что давай уже поторапливаться, а то всё не успеем. Как будто отвечая на её слова, входная дверь сломалась посередине, и в образовавшуюся щель полезли элгоры, одновременно расширяя проход и отталкивая от него кухонный шкаф. Сдержи их, мне нужны ещё несколько минут. Я схватила нож и бросилась к двери. Скользя по мокрому полу, я ударилась в удерживающий шкаф-стол и придавила самого прыткого элгора. Тот заревел от боли, и я несколько раз вонзила в него нож, надеясь, что попала в горло. Остальных это сдержало ненадолго. Они, с усилившимся рвением, бросились расширять проем, стараясь при этом отодвинуть шкаф и достать меня своими бледными холодными руками с удлинёнными пальцами. Я кромсала их ножом, искоса поглядывая на гуру, читающую заклинание. Метла окуталась сиянием и зависла в воздухе. Получилось! Радостно крикнула мне сестра. По выражению ее лица, я поняла, что она совсем не была уверена в успехе. Нам нужно пробраться на крышу. Задержи их ещё немного, а я поищу, как туда попасть. Она скрылась в дальней комнате вместе с метлой, на которой уже можно было улететь отсюда. Эльдары, что есть мочи, долбились в дверь. Мне становилось всё труднее их сдерживать. Спустя несколько долгих мгновений, или уже минут, она всё ещё не вернулась. В сердце прокралось сомнение. А так ли я уверена в собственной сестре?